Закончив, он какое-то время смотрел на пациента. Не уловив никакого движения, Конви отбросил скальпель и начал руками рвать кору. Внезапно палату заполнил голос Кемптона, который возбужденно рассказывал о посадке в иногалактической колонии и об установлении связи с ее обитателями. «Послушайте, Омара!» — продолжал он. «Социологическая структура тут невероятная. Ни о чем подобном я не слышал. У них две различные формы принадлежащие к одному и тому же виду», ставил Конвей, не прерывая работы. Пациент явно оживал и начинал помогать врачу. Конвию хотелось кричать от возбуждения, но он продолжал. «Одна форма — десятиногий друг, что лежит здесь. Правда, ему не положено совать хвост в рот, но это лишь переходная ступень. Другая форма — это... это...» Конвей замолчал, вглядываясь в появившееся на свет существо. Куски опухоли падали на пол. Отчасти её срезал Конвей, отчасти сбрасывал и сам новорождённый. «Кислорода дышащая!» — продолжал Конвей. «Яйценоская! Длинное, гибкое тело, снабжённое четырьмя ногами, как у насекомого, манипуляторами, обычными органами чувств и тремя парами крыльев. Внешне напоминает стрекозу. Похоже, что первая форма, судя по примитивным щупальцам, приспособлена для тяжёлого труда». До тех пор, пока она не минует стадию куколки и не превратится в более подвижное, изящное существо, она не может считаться полностью сформировавшейся и готовой к исполнению ответственной работы. Полагаю, это и ведет к созданию сложного общества. «Я как раз собирался сказать...» В голосе Скемптона звучало разочарование человека, которого лишили возможности произвести сенсацию. «Что два таких существа находятся на борту нашего корабля, и они возьмут на себя заботу о пациенте». Они настаивают, чтобы с пациентом ни в коем случае ничего не делали. Тем временем Омара проник за ширму. Он во все глаза смотрел на пациента, расправлявшего крылья, затем с трудом взял себя в руки. «Полагаю, вы примете мои извинения, доктор», — сказал он. «Но почему вы никому ничего не сказали?» «У меня не было никаких доказательств своей правоты», — ответил Конвей. Когда пациента при попытке ему помочь охватывала паника, я предположил, что его опухоль — нормальное состояние. Всякая гусеница будет противиться попыткам содрать с нее оболочку куколки, потому что это ее убьет. Были у меня и другие соображения. Отсутствие органа для приема пищи, защитная позиция с вытянутыми щупальцами, сохранившаяся с тех дней, когда естественные враги угрожали новому существу, спрятанному внутри медленно твердеющей оболочки. «Наконец, то, что в последней стадии воздух, выходящий из лёгких, не был видоизменён, значит, лёгкие сердце, которые мы прослушивали, не имели уже прямой связи с организмом». Конвей рассказал, что на первых порах он вовсе не был уверен в своей теории, но всё же не последовал советам Манона и Торностора. Он исходил из того, что состояние пациента является нормальным или относительно нормальным, и лучшим решением будет выждать ничего не предпринимая так он и поступил. «Наш госпиталь горд тем, что в нём всё делается для блага пациента», продолжал Конвей. «И я не мог представить, чтобы доктор Манон, я сам или кто-либо из наших коллег мог бы бездействовать, когда у него на глазах умирает больной. Возможно, кто-то и принял бы мою теорию и согласился бы сотрудничать со мной, но я в этом сильно сомневался». «Хорошо, хорошо», — перебил его Умара, подняв руки. «Вы гений, доктор, или что-то в этом роде? Что же дальше?» Конвейт почесал подбородок и задумчиво сказал. «Мы должны были помнить, что наш пациент находился на борту скорой помощи. Значит, с ним было что-то не так. Он нуждался в помощи. Видно, сам оказался слишком слаб, чтобы пробить кокон. Возможно, в этом и заключалась его болезнь». «Если он страдает ещё чем-нибудь, то теперь дело за с тором и его сотрудниками. Они мигом вылечат его, тем более что могут получить квалифицированный совет от его соотечественников. Если только наши первоначальные ошибочные действия не вызвали в нём психических сдвигов», — добавил он обеспокоенно. Включив транслятор, он пожевал губами и обратился к пациенту. «Как вы себя чувствуете?» Ответ был кратким, но конкретным и совершенно успокоил взволнованного доктора. «Я голоден», — сказал пациент.